Глава 20. Солдат сказал это настолько громко, что большинство людей, которые находились рядом с командующим Сюй, услышали его. Вокруг военной базы постоянно патрулировали самолеты и вертолеты. Также на земле бродили отряды разведчиков. Если они замечали приближение крупного монстра, то сразу же подвергали его авиаудару. Поэтому почти ни один монстр не мог подобраться к этому базовому городу. Командующий и строго посмотрел на солдата и тихо спросил. «Вы еще не устранили их?» Под таким пристальным взглядом солдат почувствовал, как его спина покрылась холодным потом. «Командир, эти два монстра отличаются от тех, с которыми мы сталкивались ранее. Они невероятно огромные, и ни танки, ни ракеты не могут причинить им никакого вреда. Мы уже все опробовали, но так и не смогли убить их». Похоже, они каким-то образом смогли узнать расположение нашей базы и направляются именно к нам. Услышав отчет подчиненного, командующий силы нахмурился и вдруг что-то вспомнил. Это тот подарок, который он мне оставил. После минутного молчания, старик резко выпрямился, и от всего его тела начала исходить сильная аура. Слушайте мой приказ! Отправляйтесь к стенам базы! «И защищайте наш дом! Каждый житель, будь он простым гражданским или военным, должен подчиняться общим командам!» Его голос громом разнесся по всей площади. «Есть!» – закричали все собравшиеся на площади люди. Линчао задумался. Даже если бы эти монстры достигли золотого уровня, их интеллект находился бы на уровне шести или семилетнего ребенка. На таком уровне, если бы военные задействовали всю имеющую у них силу, то они могли бы легко их отпугнуть. Однако, эти мутированные животные каким-то образом определили местонахождение базы, и целенаправленно двигались именно к ней. Хм, неужели в этом базовом городе уже забралось настолько большое количество людей, что их запах привлек монстров? Или... «На базе что ты что влечет их сюда». Немного подумав, линчао решил отложить этот вопрос на потом и для начала увидеть, что именно представляют из себя эти два монстра. И лишь после этого думать, что делать дальше. Военный персонал быстро направился к стене и занял наблюдательные посты. Чушан смотрел на Сиала и Линчала, после чего сказал «Давайте я тоже отправимся к стене. Эти монстры какие-то странные». Линчо слегка кивнул и последовал за двумя солдатами. Городская стена из бетона уже была практически полностью достроена, а старую стену из дерева и бамбука полностью снесли. Это было сделано для того, чтобы в ней не могли скрыться падальщики и небольшие мутированные животные. Вся стена представляла из себя величественную конструкцию 10 метров в высоту, которая окружала весь базовый город. Трио Линчао быстро добрались до городской стены и забрались на нее. За стеной открывалась просторная территория, которая все еще была завалена обрушившимися зданиями. Благодаря таким разрушениям они могли беспрепятственно наблюдать за тем, что происходило в десятках милях вокруг них. Чушан достал бинокль и устремил свой взор вдали. Линчао же просто слегка прищурился и увидел вдалеке два небольших черных пятна. которые на большой скорости неслись к базовому городу. Спустя несколько минут он смог более четко рассмотреть этих двух монстров. Полагаясь на свое улучшенное зрение, Линчелл смог проанализировать силы этих существ. Это были две змеи. Первая была примерно 60 метров в длину и более 5 метров в диаметре. Вторая змея была еще больше, примерно 80 метров в длину и 7 метров в диаметре. Линчелл тяжело вздохнул. Теперь он понял, почему военные сказали, что ничего не могли им сделать. Судя по размерам этих двух монстров, они были сопоставимы с тем золотым крокодилом, которого он встретил в зоопарке. Исходя из классификации древних рас, танки были лишь артефактами уровня D, но ранее Линчал атаковал крокодил бомбой уровня B, но и даже она не смогла убить его. Даже с учетом его новой силы, он вряд ли бы смог убить этих двух мутированных змей. Для их убийства потребовалось бы или мощный древний артефакт, или несколько ядерных бомб. Однако в случае использования ядерного арсенала, сам базовый город понесет невероятные потери от ударной волны и радиационного излучения. Хотя они и смогут убить их, но и сами подвергнутся радиации, что приведет к уничтожению базы. Чушан, который смотрел в бинокль, также увидел этих монстров. В следующую секунду его лицо исказилось от ужаса, и он, заикаясь, прошептал. «Как вообще могут -су существовать такие монстры? Они невероятно огромные!» Ринчо также нахмурился и ответил. «Городские стены не смогут остановить их. Нужно как можно быстрее мобилизировать все тяжелое вооружение базы, и попытаться задержать их и начать сражение за пределами города. Если они доберутся до базы, то мы понесем огромные потери». Соглашаясь с его словами, Чушан кивнул. «Сялосон. быстро организуй людей, передай мой приказ о развертывании тяжелого вооружения. Нужно запустить несколько ракет с парализующим газом. Может, он возымеет какой-нибудь эффект». «Слушаюсь!» Сялосон отдал часть и быстро побежал вниз. Линчао ненадолго задумался, после чего сказал. «Я отправлюсь в государственную казну и попробую найти там хоть какое-то оружие. Во что бы то ни стало, вы должны продержаться до моего возвращения». «Оружие?» Удивленно переспросил Чушан, после чего добавил. «В государственной казне осталось лишь холодное оружие, которое было добыто из древних гробниц, а также некоторые металлы, что были найдены на Луне». «Там нет никакого огнестрельного оружия. Ты...» «Хватит. Я пойду и осмотрюсь». Ленчал не собирался тратить здесь время и быстро спрыгнул с десятиметровой стены. Чушана шеломленно смотрел на то место, где лишь мгновение назад стоял парень. Быстро придя в себя, он метнулся к краю стены, чтобы посмотреть на Ленчала. Он думал, что спрыгнуть с такой высоты его друг точно получит травмы, если вообще не сломает себе ноги. Однако он увидел, как парень приземлился на землю и словно молния метнулся в сторону государственной казны. Чушан же начал думать, что все это ему просто привиделось. Государственная казна находилась рядом со штаб-квартирой и относилась к сверхважным постройкам, которые тщательно охранялись. На подходе к казне располагалось несколько контрольно-пропускных пунктов с цифровыми замками. сканерами сетчатки глаза и прочими защитными устройствами. Все это предотвращало несанкционированное проникновение в здание. Более того, вокруг государственной казны патрулировали солдаты, которые сменялись каждые 24 часа. Благодаря всем этим защитным мерам, даже муха, незамеченной не могла пролететь внутрь. Линчао быстро добрался до входа в казну и увидел двух солдат, которые охраняли вход. «Я хочу выйти в казну, откройте дверь!» Это были два майора, и когда они увидели его белый халат, они сразу же поняли, кто он такой. Это был человек, который открыл энергию эволюции. Молодой майор сразу же поприветствовал его. «Генерал Лин, рад встрече!» Линчелло сильно спешил, два монстра передвигались на невероятной скорости, и вскоре достигнут защитного периметра базы. По сравнению с ними, вся сила военных не представляла из себя ничего, кроме обычного беззащитного муравья. Они просто-напросто не могли ничего противопоставить атаке высокоуровневых монстров. Конечно, командующий Сюи мог бы использовать ядерный арсенал, но тем самым он бы навредил себе, поэтому военные задействовали бы это оружие в самом крайнем случае. «У меня мало времени, поэтому, пожалуйста, быстрее впустите меня!» Нетерпеливо, сказал Линчао. Молодой майор быстро кивнул, но стоявший рядом с ним мужчина средних лет нахмурился. «Хватит! Генерал Лин, даже с учетом вашего высокопоставленного статуса, вы не должны игнорировать общие правила. Если вы хотите попасть в государственную казну, то вам нужно получить одобрение командующего и совета, поэтому...» В его голосе прозвучало явное презрение. Этот майор раньше состоял во фракции командующего Хеа, И прекрасно знал, что они потерпели поражение именно из-за этого парня, поэтому он действительно его ненавидел. Линчао нахмурился и бросил на мужчину холодный взгляд. «А ну-ка, повтори». Когда изгляды пересеклись, майор почувствовал, что на него смотрит не человек, а ужасный монстр. Его сердце учащенно забилось, а спина покрылась холодным потом. Он чувствовал невообразимый ужас. Такого сильного убийственного намерения он не счел даже от ветеранов, которые всю жизнь провели на поле боя. Стоявший перед ним парень полностью отличался от того, что о нем говорилось в досье. Судя по информации, до распространения вируса он был обычным студентом колледжа. «Но как такой молодой парень мог обладать настолько ужасной убийственной аурой?» «Ты что ты собираешься делать?» Два майора инстинктивно сделали шаг назад. Линчао продолжал пристально смотреть на мужчину и спросил, «Так ты откроешь ворота или нет?» Майор хотел что-то сказать, но под таким пристальным убийственным взглядом он вообще не мог открыть рот. Он чувствовал, что лишь одно неверное слово, и он умрет. После секундного замешательства он, заикаясь, ответил. «Я... я открою!» Каким бы мужчина не был смелым, он не хотел умирать лишь из-за небольшого разногласия. После того, как слово «открою» вылетело из-за ворта, майор почувствовал, как все давление рассеялось, как будто его и не было. Это было так, словно тигра закрыли в клетке, и вся его злость также испарилась».